Когда Роман добрался до дома, на часах было половина второго, Стасик не спал. Сидя на корточках, он осторожно стряхивал пепел с окурка на р а з м а л е н н ы й холст, лежавший прямо на полу. — С приездом, Роман Ильич! — сказал он, распрямляясь с тяжко, словно после прополки или радикулита. — р е т все провода ворвали. Завтра и коллеги в двенадцать, кстати, мною тоже усиленно интересовались, так что, судя по барометру, вас собираются драть. — Рано ты меня о т п и в а е ш ь отодвинул худший Роман. — Поживем, увидим. — Над чем ты колдуешь в такой час? — Обтачиваем философский камень, — Роман о л ь и ч Идем, так сказать, навстречу пожеланиям трудящихся. — Знаешь о б ъ в л е н и Меняю комнату в мансарде на двухмоторный самолет. — к о -то й товарищ Золотарь откликнулся? — Он отдает козла в обмен на п р о и з в е д е н и е всеми проклятого, в том числе и циркам х у д о ж н и к а «Гладиатор тебя опередил», — сказал Роман. «Он уже обменял карамболь на мотороллер. Один к одному. Иди ты!» «А как лапать? Все так же босиком шляпает». «Нет, остепенился. Босиком на в я т к и не солидно. Железо, м понимаешь, пятки сжет». «Ну, дела. Значит, вниз ногами поставили». «Скажи, пожалуйста, как раз тут люди?» «Нет, надо определенно спешить». «К слову, как ты находишь мой обменный фонд?» По-моему, он где-то отражает духовный мир нашего драматурга. Роман посмотрел на картину. В нижнем углу торчала загаженная пеплом трубка, из которой валил затейливый дым. В дыму мелькали косо-посаженные глаза без ресниц, украшавшие с о б о ю не лицо, а какой-то слиток буженины, над которым порхали медные засяжки шкафа и парила стрекоза с лавровыми крыльями. И дым... и глаза, и медные бабочки, все было смазано и летело в тартаролы б е с руля и без в е т р и л Не хочу спорить. — Отражает, — сказал Роман. — Как ты все это назвал? — А никак. У тебя что, есть соображение? — Назови «Бытие опережает сознание». — А что, пожалуй, — сказал Стасик и написал в уголке, — «Бытие опережает сознание». — Ну а теперь спать, — предложил он, — спать. «Раньше ляжешь, меньше проиграешь», — как говорят картежники. «Завтра не задерживайся. Даю банкет на три персоны. Форма одежды летняя, в п е т л и ц е х лотерейный билет». Глава двадцать с е д ь Отроги молнии. К двенадцати часам в кабинет Кирилла Ивановича стали подтягиваться члены редколлегии. У дверей уж покуривали редакторы отделов «Голодубов» и «Плетнев». Не сговариваясь, они приходили на совещание пораньше, молча дымили у дверей впрок, вздыхали, старательно косили окурки, одергивали пиджаки и за пять минут до начала занимали свои места. В них Кирилл Иванович никогда не сомневался. «Присаживайтесь», — предложил он голодубову и Плетневу. В это время в кабинет зашел незваный завхоз с с о е в Он погладил стенку, пересчитал взглядом лампочки в люстре, Не надо ли заменить? Ни единого звука он при этом не проронил. Но вся его поза, выставленный в р е д нога и независимое выражение на лице, Кирилл Иванович насторожил. — о Вам что, собственно, нужно? — спросил он. с о с о е в попробовал пальцем выключатель и сказал, — Согласно инструкции. Еще раз взглянув на портрет, удалился. — Какая еще инструкция? — подумал Кирилл Иванович. Он нажал кнопку на столе, и когда... На звонок появилась секретарша, Милочка спросил. «Людмила Ивановна, соедините меня с Агапом Павловичем Сипуном». Следом за г о л о д о б о в ы м и Плетневым появился международник Еланский, задумчивый красавец с настраженными о глазами и ласковыми движениями. Рассчитывать на него к и р и л л Ивановичу было трудно. Еланский обожал выступать, упивался образностью речи и говорил чаще всего «не то, что надо». Высказавшись, он уже ни на что не реагировал. Усмиряя стук распрыгавшего за сердце, он исправлял мысль на свою речь, заменяя г о м е «что» на «который» и «адекватный» на «идентичный». Повторного слова он, однако, не брал. За Иландским подошли Астахов, Роман Бурчалкин и Кытин. Последним прибежал шумный, как х лошадь с водопоя, Шашков. Со стороны казалось, что он носит башмаки сорок пятого размера и ломает с одного удара силомер. На деле же он был обыкновенной силой и рост. Но когда он смеялся, в графинах дрожала вода, а курьерша Полина хватала с ь за сердце и просилась обратно в деревню. Но Шашкова Кирилл Иванович покосил с опаской. Тот никогда не говорил «я против», а кто упирался и шумел «я не понимаю». Так бывало частенько. И вред к о л л е г и родилась новая кумировка. Восемь человек за, один не понял. «Товарищи!» — сказал Кирилл в а н о в и ч тепло, но так, чтобы перед словом у г а д ы в а л с младший. «Товарищи! Сегодня мы обсуждаем поступок нашего сотрудника Бурчалкина!» Впечатлительные голодубов-плетнев посмотрели на романы с неодобрением. Кирилл Иванович помолчал, высморкался и продолжал так. к в ю г а Мороз!» Кинжальный огонь, зима сорок третьего года. — Какая зима? — з а п р е д с т о в а л Шашков. — Ничего не понимаю. Зима сорок третьего. Жестко проговорил Кирилл Иванович, отметая рукой непонимание. И я, молодой курсант, послан в разведку на безымянную высоту. В юго зима, кинжальный огонь и ракеты, товарищи, осветительные ракеты. Да-да, ракеты подхватили голодом в Плетнев. И я пошел... — обратился Кирилл Иванович к Роману. — И я дошел.